и об унижении до глубины сердца поразила бедную сестру, но что она прощала ей. Долли со своей стороны поняла все, что она хотела знать. Она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение, и что она отказала ему, а Вронский обманул ее. и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом. Она говорила только о своем душевном состоянии. — У меня нет никакого горя, — говорила она, успокоившись. — Но ты можешь ли понять, что мне все стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама?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 Женихов, так называемых, я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в больном платье для меня было просто удовольствие. Я собой любовалась. Теперь мне стыдно, неловко. Ну что хочешь, доктор? Ну? Кити замялась. Она хотела далее сказать, что с тех пор, как с нею сделалась эта перемена...